49. В этот день у Рагнхельд хватало хлопот по хозяйству, но сосредоточиться на деле удавалось трудом. Каждый миг она бросала взгляд на ворота, хотя Сигурд с самого утра выслал людей наблюдать за въездом в долину и за тюрифьордом, если гости прибудут по воде. Желто-жемчужное платье ждало разложенное в женском покое на лежанке. Рагнхельд била дрожь. Сегодня вечером, не позднее, она снова увидит его. Или не его? Своего сварта? Или нет? Мог это всё же быть Рёгнвальд? Ведь многое меняется, пересекая грань миров. Прибытие Гудхарма было словно привет от того самого сварта. Но возвращение кольца противоречило её надеждам, и Рагнхельд изводилась, не зная, что думать и чего ждать. Возвращение Гудхарма и правда было приветом от истинного спасателя Рагнхельд. «Обещай мне, что сразу отдашь Сигурду его сына, а потом заведёшь речь о сватовстве», — сказал Рёгнвальду Хальдан, передав кольцо. «Лучше всего прямо сейчас его и отправь. Пусть он станет гонцом, возвещающим о скором твоём появлении». «Но вдруг Сигурд станет упираться?» — заикнулся Рёгнвальд. «А мне будет уже нечем на него надавить?» «Героям не свойственна мелочность», — усмехнулся Хальфден. «Пытаясь подстраховаться от отказа, ты испортишь все впечатление». А к тому же, — добавил Эльвер умный, — «если вы приедете сразу оба, Сигурд и девушка будут радоваться парню, а на тебя едва обратят внимание. Пусть они порадуются ему заранее и оценят твою великодушие и щедрость. Тогда, появившись позже...» Ты пожнёшь дань их уважения и благодарности. «И у тебя же есть кольцо», — добавил Хальден в виде его колебания. Вместе с кольцом девушка дала твёрдое обещание выйти за тебя. Других залогов тебе не нужно. Дозорные подали весть вовремя. Когда рёгнули с небольшой дружиной, со стягом и с Хальдом въезжали в ворота усадьбы. Рагенхельд, одетая в жёлтое платье и увешанная золотом из Етунхейма, уже ждала перед очагом. Серебряная и медная посуда была заново начищена, по стенам в тёплом покое развешаны длинные узкие тканные ковры с изображением священных шествий. Её руки, отягощённые браслетами и держащие пивной рог, слегка дрожали. Тёплый покой был набит народом. Собрались все окрестные бунды, выдающиеся люди со всей области Хрингарики. За месяц рассказ о приключениях Рагнхельд в Йотунхейме широко распространился, и всем хотелось увидеть его героя. Ярко пылал высокий огонь в длинном очаге, озаряя длинные ряды оленях и лосиных рогов, шкуры медведей, лосей, рысей и вепри на стенах, добычу Сигурда Конунга. Все было готово к пиру, к свадебному пиру Рагенхельд, как все считали. Вот-вот войдет ее жених. Через открытую дверь долетел стук копыт и шум со двора. Дружный гул приветственных голосов прозвучал рок, Регнвальд достославный прибыл. — А ну-ка, подержи! — Рагенхельд вдруг всунула Элдрид в руки тяжелый рог в локоть длиной, окованный узорным серебром. Ты не хочешь? Элдред едва удерживая рок, вытаращила глаза. Я сейчас. Рагнхельд быстро повернула свое кольцо самоцветами к ладони, потом снова взяла рок. Теперь постороннему взгляду перстень тролли представлял в виде тонкого ободка из золота, не привлекающего внимания среди других украшений. Рагнхельд нарочно надела все, во что ее нарядили в доме Микель тролля. Гривна на шее, браслеты на руках, персни, золочёные на грудной застежки, скреплявший хингирёк. Древнескандинавское женское платье, напоминает сарафан, крепится застёжками на груди, на лямках через плечи. Золочёные подвески в ожерелье между ними. Хингирёк, надетый поверх жёлтого платья из шёлка, был выкрашен в золотисто рыжий цвет и всё вместе придавало Арагенхельд вид солнечной девы золотой кровью. Только вот руки её в Среднем мире больше не светились. Изнывая от волнения, она ждала первого мгновения, когда знатный гость войдёт в эту дверь и их глаза встретятся. Запели рога уже внутри дома. Сигурд Конунг сидел на своём возвышении. Гудхарм стоял перед ним раганхельльд у очага освещенная пламенем вошли люди знаменосец, целохранители гордые и довольные тьёдов скальд он так весело глянул на раганхельд будто хотел ей подмигнуть но не посмел потом у дверном проеме показался мужчина в красном кафтане на меху в кунии шапки у раганхельд оборвалось сердце гость поднял глаза и она увидела лицо регенвальда Его голубые глаза встретились с ее глазами, и душу залило острое разочарование. Вдруг захотелось заплакать, и вовсе не от радости. Регнвальд выглядел не хуже обычного. Был ярко, нарядно одет, держался величаво и гордо, длинно выдохнула рядом Элдред. Она нашла вид гостя восхитительным. Так почему же Рангфельд померещилась неуверенность, тревога в его глазах? Он поздоровался с Сигурдом и Гудхармом. Конунг знаком предложил дочери выйти вперед. Рагнхильд делала шаг, держа рог перед собой. «Привет и здоровья тебе, Регнхвальд. Мы рады видеть тебя в нашем доме. Благодарю тебя, что вернул нам моего брата Гудхарма». «Это мой подарок? Э, тебе?» Регнхвальд окинул ее долгим взглядом и не сразу взял рог. В глазах его отражалось изумление, и это укрепило дух Рагнхильд, отогнало все сомнения. Ведь Свард уже видел ее наряд и убор на сорванной свадьбе с Хаки. Ему было бы нечем тут удивляться. «Приветствую тебя, Йомфру Он слегка поклонился и взял рог. «Рад видеть тебя. Снова. Такой прекрасный. «Это не он. Голос не тот. Более высокий и звучный, и выражений не то». Нет в нем того спокойствия, неравнодушного, а основанного на уверенности, всегда готового к усмешке, чего даже личина не могла скрыть. Обращается с Рагнхильд, натянуто, хотя в доме матушки Иды сдержался куда свободнее, не робел сам и не старался подавить ее своим величием. Рёгнвальд отпил из рога, вопросительно поглядел на Рагнхильд, и она попятилась, отказываясь его целовать. Он помедлил, думал, не стоит ли настоять на своих правах гостя и жениха. Но хоть он того и не знал, каждое его движение укрепляло убежденность Рагнхильд. Не его глаза смотрели на нее из-под черной личины. Гостя усадили на почетное место. Сигурд завел с ним обычный разговор о новостях. Начали пить. За богов, за предков, за добрый год. Люди за столом юрзали, желая скорее послушать о Йотунхейме, узнать, так будет свадьба или нет. Больше всего, конечно, это хотел знать сам Рёнгвальд, но только невежа сразу заводит речь о делах. Его попросили рассказать о Йотунхейме, но он уклонился, мол, безделица, главное вы уже знаете, а больше говорить не о чем. Такое поведение вполне приличествуют герои. «А как твой меч, губитель тьмы?» Рагенхельд взглянула на тот меч, что у Рёгнвальда был при себе. По-прежнему ли видно на нём сияние? Увы, нет. Рёгнвальд развёл руками. Когда я вышел через тот курган обратно в Средний мир, сияние меча иссякло. По толпе гостей пробежал громкий ропот разочарования, а Рёгнхельд подумала при возвращении в Средний мир и сам герой растерял всю свою силу, иссяк и потускнел. «Однако, я надеюсь, Рёгнвальд не упустил случай обратиться наконец к главному, о чём хотел поговорить. Сила твоего слова, Сигурд, не стащилась? Многие из этих людей были свидетелями, как у того трольберга Ты дал слово выдать Йомфру Рагнхельд за того, кто вернёт её домой. Я сделал это. Вот она здесь, и я тоже. Ты сказал, что свадьбу можно справить в тот же день. Так что ты думаешь об этом?» «Я не откажусь от слова. Думаю, Рагнхельд тоже не откажется наградить своего спасителя». Сигурд посмотрел на дочь. Все в тёплом покое умолкли, в нетерпении услышать её ответ. «Я буду рада стать женой того, кто вырвал меня из лап Йотунов. прозвучал в палате спокойный голос Рагнхельд. «Но мой спаситель был под личиной. Я ни разу не видела его лица». Ах, да, будто что-то вспомнив, Рюгновальд махнул рукой одному из своих людей. «Хольмтар, давай личину». Его телохранитель развязал мешок и вытащил личину из толстой чёрной кожи, с прорезями для глаз и рта. По пробежал возглас изумления, даже испуга. Кое-кто отшатнулся. Личина сама по себе казалась неким злым духом, вдруг вторгшимся в палату. Иные женщины женщин вскрикнули. Сольвик спряталась за кого-то из мужчин. Элдрит схватила Рагнхельд за руку. Вздрогнула даже Рагнхельд, ведь черной личины слишком ясно вызвал в память ее Тунхейм. «Дай-ка мне ее». Хирдман глянул на Ренгвальда, тот кивнул, и личину передали Рагнхельд. С трепетом она взяла ее в руки, сердце защемило от нежности и чувства потери. Потянуло даже поцеловать это черное лицо, за которым некогда скрывался уверенный и отважный дух, тот, что впервые принес ей в сумрачном йетунхейме луч надежды на возвращение. Но где он сейчас? Уж точно не здесь. Накатила тоска почти отчаяния. Она уже так долго ждет, но вместо сварта ей пытается подсунуть рюнгвальда, натянувшего на свое румяное лицо невидимую личину ее спасителя. Она взглянула на Ренгвальда. Тот поднял брови, спрашивая, «Ты убедилась?» «Да». Рагнхельд опустила личину на колени, не выпуская из рук. Так казалось ей сокровищем, и она сдерживала желание прижать её груди. Осталась одна мелочь. Когда мы прощались у Трульборга, помнишь? «Я дала тебе кое-что и сказала, что это будет знаком, по которому я тебя узнаю». «А, кольцо, разумеется, оно у меня». Рёгнвальд взялся за кожаный мешочек на поясе, путалищем. Небольшой, обычный изогнутый костяной стержень с узким, но тупым концом применялась для развязывания тугих узлов из оленевого ворога. Распутал крепко затянутые ремешки, запустил пальцы в мешочек. Пошарил там. Ещё пошарил. На лице его мелькнуло сомнение, досада. Потом он вытряхнул всё содержимое мешочка на стол перед собой. Вылетело несколько кусков кремния, огнива, круглая застёжка для рубахи, копаушка чёрный уголёк. И всё. Рёгнвальд торопливо перебрал эти вещи и беспомощно взглянул на Рагнхельд. Оно же было здесь. Рагнхельд подошла и бережно взяла со стола чёрный уголёк, осмотрела и засмеялась. «Что ты смеёшься?» Рёгнвальд встал на ноги. «Не знаю, как это могло выйти, что кольцо пропало. Я берёг его». Сам убрал мешочек и не спускал с него глаз. Ночью клал под изголовье, только какой-нибудь тролль мог украсть его. «Ты прав, Рюгнальд Конунг», — среди возбужденного гола весело ответила Рагнхельд. «Видишь ли, кольцо мое имеет чудесное свойство. Если оно будет украдено, отнято силой или обманом, то в тот же миг оно в руках похитителя превращается в уголь. Видите?» Она подняла руку с угольком и оглядела толпу. Я была готова встретить жениха этим же вечером, но со свадебным пивом придется обождать, пока не явился тот, в чьей руке этот уголь снова сделается золотым кольцом.